Самки начинают активно разглядывать себя в зеркало, корчить рожи. А лоскутки ткани тут же оказываются у них на плечах, на шее. Цирковые дрессировщики рассказывают, что обезьяны, привыкшие выступать в одежде, вскоре начинают придавать одежде большое значение. Они радуются обновкам, ревниво следят за тем, во что одеты другие обезьяны любят хвастаться обновками перед другими обезьянами, которые завистливо трогают новую одежду своей товарки. Есть у обезьян и своё искусство. Вот что пишет об этом тот же Морис. Молодые шимпанзе часто пытаются выяснить, сколько шума можно произвести, колотя дубиной, топая ногами, хлопая в ладоши. Повзрослев, эти опыты они превращают в продолжительные групповые концерты. Одна за другой обезьяны принимаются топать, визжать, срывать листья, лупить по полым пням и стволам деревьев. Такие коллективные представления могут продолжаться по полчаса, а то и дольше. Концерты взвинчивают членов сообщества, Среди представителей нашего вида игра на барабане тоже является наиболее распространённой формой самовыражения посредством музыки. С нами это происходит рано, когда наши дети принимаются проверять ударные свойства предметов, точь-в-точь -точь, как шимпанзе. Но если шимпанзе умеют лишь элементарно отбивать такт, то мы усложняем барабанный бой замысловатыми ритмами, добавляя дробь и повышая тональность звуков. Кроме того, мы производим шум, дуя в пустотелые предметы, царапая и пощипывая куски металла. Развитие сложных музыкальных форм у более примитивных социальных групп, по-видимому, играло ту же роль, что и сеансы барабанного боя и гудение у шимпанзе, а именно всеобщее возбуждение. Помните, я писал, что физиологическая цель искусства менять эмоциональный настрой организма. Был прав. Наши человеческие концерты, посвящённые дню милиции или налоговой полиции, или просто желанию исполнителей, заработать немного денег. Все эти выступления сменяющих друг друга артистов те же обезьяньи дела, посвящённые самовозбуждению эмоциональной сферы, только здорово усовершенствованные цивилизацией. Гудол, известная исследовательница обезьян, живущих на воле, описывала танец дождя у шимпанзе. Когда случается сезон дождей и на землю проливаются первые капли, у шимпанзе начинается странный обряд. Шимпанзе-зрители, это, как правило, самки и детеныши, рассаживаются вокруг полянки на деревьях, а самцы собираются в кружок и, И начинают топать ногами, гукать и размахивать ветками. Представление продолжается около часа, после чего все расходятся. Известны так называемые вороние переклички. К вечеру вороны собираются на каком-нибудь дереве и начинают ежевечерний концерт. Сначала каркает одна ворона. После некоторого обдумывания первого выступления. Подаёт голос другая. Затем после паузы третья. Выступление длится примерно час-полтора. Собравшись вместе, хором поют белки, бурундуки и волки. Гибоны вечерами исполняют хоровые песни, причём исследователи отмечают радостный мажорный лад их песен. Частенько поют дуэтом супружеские пары обезьян. Истоки языка. Многие считают, что язык есть то, что кардинально отличает человека от других животных. Это ошибка. Язык как средство коммуникации между особями Есть практически у всех социальных животных и насекомых. И было бы странно, если бы это было не так. У скольи есть социум, должна быть и коммуникация. Ведь какие-то ниточки должны связывать отдельные особи в коллективе. Охотящиеся стаи и волки имеют весьма развитую систему сигналов, речь У муравьёв и термитов язык жестов. Они, встречаясь, постукивают друг друга усиками, рассказывая, куда идти за добычей. В 1985 году под Новосибирском учёными был поставлен следующий опыт. Муравей-разведчик долго плутал в лабиринте, после чего находил где-то в дальнем его конце каплю сиропа. Развечек возвращался домой и своей муравьиной марзянкой передавал рабочим муравьям, куда идти. Те шли и безошибочно, без единого лишнего поворота находили искомое. Оказалось, чем сложнее был путь по лабиринту до заветной капли сиропа, тем дольше муравей объяснял коллегам, как найти приманку. Если же путь был длинный, но простой. Скажем, на всех перекрёстках лабиринта нужно было поворачивать только направо. Муравиный пересказ занимал совсем мало времени. Будто разведчик кратко бросал ребятам: "Всё время направо". Я зря употребил слово будто без всяких будто и как бы муравей действительно кратко сообщал им именно это обобщённую информацию муравей не перечислял нудно первый поворот направо второй поворот направо третий поворот направо нет он именно обобщал информацию в своей крохотной головке и выдавал не полный путь а алгоритм поиска Да неужели муравьи могут обобщать, анализировать и делать выводы, возмущённо спросят простые граждане и биологи, которые не занимаются муравьями. Может, у них ещё и абстрактные понятия есть? Насчёт абстрактных понятий не знаю. Но осведомлён, что учёные муравьеды не удивляются узнавая о поразительных умственных способностях своих питомцев привыкли и не только муравьи такие умные у пчёл действует сложнейший язык танцев с помощью которого пчела-разведчик подробно описывает товарищам куда лететь за обнаруженным нектаром частичный язык пчёл расшифрован например если пчела танцор Описывает восьмерку восемь раз за минуту. Значит, надо лететь прямо от улья три километра. Тридцать шесть восьмерок означает, что корм находится в ста метрах от улья. Отдельными движениями задается азимут. Причем, что интересно, пчелы могут передавать не только стандартные сообщения – задающие направление полёта и прицельную дальность. Они могут толково описать то, с чем в природе вообще никогда не сталкиваются. И это по-настоящему поразительно. Учёные прятали корм в хитрых лабиринтных туннелях. Пчёлы не муравьи. Они в природе по сложным траекториям не перемещаются. Пчёлы летают по прямой. Однако пчела-разведчик прекрасно справилась с заданием. Её танец с описанием местоположения корма был на этот раз длиннее обычного и не похож на обычные пчелиные танцы. Тем не менее, смысл коллегами был уловлен верно. Они полетели к лабиринту, влезли в него и быстро добрались до сахарного сиропа.